Акценты контента. Памятка. Первое — люди. Второе — основы. Третье — детали. Четвертое — история. Пятое — процесс. Шестое — курирование. Седьмое — данные. Восьмое — продукт. Девятое — пример. Десятое — мнение.